Проснувшись, Олег Басманов провел ладонью по вспотевшему лбу. Сон был не из легких. Снилась ненавистная Ксения Дубак. Снова, вопреки своему желанию, нужно было зачем-то давать ей интервью. Но в этот раз, вместо своих едких вопросов и уверток, Дубак начала строить страшные гримасы. И гримасы этой гламурной телеведущей были так ужасны и противны, что Олег Николаевич застонал во сне, задергался всем телом, а лоб его покрылся мелкими бисеринками пота. С минуту полежав в постели и глядя стеклянными глазами в потолок, артист повернул голову к чаре, сидевшей рядом и беспокойно виляющий хвостом. По взгляду животного хозяин понял, что она тоже заметно напугана. Заметив это, Басманов заставил себя выдавить одобряющую улыбку, погладил мощную морду чары. Поглаживание успокоили овчарку. Также помогли немного успокоиться и ее хозяину. Полностью очнувшись от сна, Басманов мысленно упрекал себя за легкомыслие. Именно легкомыслие он считал основой для таких отвратительных кошмаров. Не ненависть к дубак, практически обзеленный интеллектом и женской харизмой. Конечно, вполне может быть, что виновата в этих кошмарах его живая роль вампира. Так он называл ту роль, которую сыграл в начале лета в Сосново. Но истинным блед, мотивом для кошмаров этот случай быть никак не может. Во-первых, с тех пор прошло почти все лето. Хоть он и вживался в образ вампира, Но все-таки за два с лишним месяца он с него окончательно вышел. Во-вторых, он входил в образ, но не становился чрезмерно суеверным человеком. Легкое суеверие, вера в существование призраков, переселение душ – это да, но не железная вера в ведьм, колдунов, духов. Нет, этой слабости у него нет. Причем не наблюдалось даже в детстве. Так и не найдя ответ на свой вопрос, ставший уже чуть ли не больным, артист с привычной снисходительно ласковой улыбкой потрепал за уши овчарку, чара лизнула ему руку и, проникновенно глянув ему прямо в глаза, приглушенно гавкнула. — Да, да, я не забыл, чара, — ответил хозяин, продолжая поглаживать собаку. — Пойдем, погуляем. Переодевшись в спортивный костюм, Басманов приоткрыл фрамугу окна, впустив в спальню теплый, душистый, увлажненный дождем воздух. С полминуты он с легкой гримасой отвращения вспоминал подробности своего жуткого сновидения, беспокойно тарабаня кончиками пальцев по подоконнику и глядя на блики восходящего солнца, просачивающиеся сквозь раскидистые кроны кленов, тополей и акаций, чара в очередной раз уже более требовательно и громко гавкнула, выведя тем самым меланхоличного хозяина из привычной мечтательности, сверкнула глазами, требовательно вильнула хвостом. — Пойдем! — с извиняющейся улыбкой на лице сказал Басманов, спеша к выходу. — Пойдем, Чара! — Да чего ж умная и душевная овчарка, — думал Олег Николаевич, спускаясь вместе с Чарой по лестничному пролету. Требует, если я медлю с выполнением ежедневных обязанностей, и требует мягко, хоть и сурово мерцает глазами и иногда позволяет себе порыкивать. Как было бы славно, если бы хоть три четверти людей вели себя так же, как Чара. Хорошая собака, если живет с хорошим хозяином, не думает о потомстве, и не ощущает психологического дискомфорта без частых поглаживаний и вкусняшек. Есть, конечно, исключения, но это либо дворняги, которым больше просто нечем заняться, либо собаки, обделенные настоящим душевным общением. Избалованные питомцы балуют своих тупых содержателей ответными ласками, а последние даже и не задумываются – что эти самые взаимные лапзания и подпрыгивания – признак приторможенной сущности, почти убитой сущности, которую они затормозили у себя и которую помогают затормаживать своим шерстяным любимчикам. Выйдя из подъезда, Басманов присел на скамейку у клумбы. Продолжая думать о богачах и их глупых питомцах, он вспомнил Коляна. Ухабов приходил к нему вчера – Теперь у него новые проблемы. Костя ушел от него, денег все никак нет, Ольга опять ведет себя плохо и самое главное, ему нужен специалист, который хоть изобразит заместителя психолога, поскольку социальный опрос сделан еще не полностью. Почему Колян сам не может сделать соцопрос, когда все его знают как помощника профессора Ерошкина? Слава Богу, Хоть ходит у не в своем жалком старомодном костюме. На вопрос Басманова, где взял деньги на обновку, Николай с привычной сделанной угрюмостью ответил. «Ольга купила. Мне сейчас не до обновки». Но артист был таков. Состроив товарищески сочувствующую мину, он выждал некоторое время, пока его товарищ удовлетворится своим ответом, И неожиданно с подозрительным прищуром задал очередной вопрос: а вы ведь в тяжкость ссоре?» Ну, это сейчас, сразу же нашелся Ухабов. Купила-то она мне одежку до того, как мы побрехались. Басманов не стал уточнять детали. Все равно это бесполезно. Колян аферист еще тот. Если хочет обмануть, будет обманывать тщательно, с холодным расчетом, и заранее предусмотрев все детали. Впрочем, вполне возможно, что его истеричная пассия и помогла ему в покупке одежды. Такой вывод сделал Олег Николаевич, более тщательно осмотрев Коляна. На нем были обычные джинсы, не дороже двух рублей, тонкий джемпер примерно такой же цены и туфли из искусственной кожи. Причем вполне возможно, что она ему и купила все это, поскольку туфли были с круглыми носами, а не остроносые, как обычно носил Колян. Одежда тоже была не из той, что обычно предпочитает его товарищ-аферист. То, что он аферист, сомнений нет. Раньше у него не было денег, чтобы заплатить товарищам за совместную аферу. Теперь ему снова нужен либо квалифицированный психолог, либо артист. Услышав шаги за спиной, Басманов прервал мысленный монолог, обернулся. «Да, все аферисты легки на помине. Не зря про них сложена пословица. Вспомнишь, тут и оно». Встав со скамейки, Олег Николаевич подал руку Коляну. Ухабав тепло, пожал руку артиста, с легкой меланхоличной улыбкой сказал «Привет, гений перевоплощения». «Доброго утречка», – бесцветно ответил Басманов. Стараясь не задерживать рукопожатия, Чара не убегает меня далеко, так? И собаку он зовет, чтобы показать мне, что не особо расположен ко мне. Мысленно сделал вывод Николай. И собака даже головы не повернула, хоть и гуляет одна. Но все-таки надо спросить, за спрос, как говорится, не бьют в нос, Олег Николаевич. Ухабов, уже без сделанной товарищески уступающей улыбки, обратился к Басманову. «Вчера мы не договорили наш разговор». «Твой разговор», — резко и с непривычной для него холодностью уточнил артист. Потом полтоядно улыбнулся, увидев в глазах собеседника легкое замешательство. «Ну ты говори, я послушаю». «Садись, не стой». «Разговор не короткий, наверное». «Все разговоры зависят не только от объясняющего». «Как можно мягче?» – ответил Колян, присаживаясь рядом с артистом. «От объясняющего или от разводящего?» – мысленно возмутился Басманов, подавляя сильное желание пробурчать этот упрек своему ушлому собеседнику. Колян прочитал его эмоции. «Ты что-то хочешь сказать?» «Ты вчера говорил, что знаешь как». «Я помню» мягко перебил собеседника Колян. «Да, я знаю, как теперь зарабатывать в Сосново. Но это с одной стороны. С другой стороны, ты не имеешь возможности. Да, вот про эту сторону, собственно, и разговор. У них всех огненный змей, неоспоримые доказательства. Но попробуй-ка его сделай». «Но ты же сделал, — снова перебил артист». Но у Хабова эта неуместная реплика уже не нервировала, скорее наоборот успокаивала. Артист разговаривал уже без подозрительной бесцветности, своим привычным бодрым тенарком, и при этом на его полноватом лице играла легкая и беспечная улыбка. «Не я сделал». «Ну да, спецы сделали», – поправился Басманов и почему-то усмехнулся. «Ты им тоже деньги должен?» «Уже отдал». «Тоже Ольга помогла?» «Нет». Николай жестким прищуром заставил артиста стать крайне серьезным и, выждав долгую тяжелую паузу, продолжил. Пришлось продать ландровер. «Вот так, значит?» Не сразу ответил артист, чуть ли не бледнее от сочувствия к Николаю. «Такой дорогой змей?» «Дорогой», по-прежнему сухим баритоном ответил ухабов. Помнишь световые образы крестов в небе? Это все световые проекции. Как, по-твоему, дешево они стоят? Это что, значит, твой змей? Так точно, Олег Николаевич, змей – проекция. Вроде бы дел немного, но найди этих делателей, а для начала посредников, чтобы уверили этих делателей в твоей кристальной честности. Ведь сам понимаешь, в таких вещах нужна железная анонимность. Вообще я жалею, что одного тебя не взял в дело. Костя, он отличный психолог, здесь не хрен говорить. Но ты, ты и логик, и психоаналитик, и поэтому артист. Такие артисты везде на вес золота, не только в кино». «Может быть, ты и прав», — после недолгой паузы ответил артист, задумчиво улыбаясь и глядя в сторону чары которая почему-то все никак не решалась отбежать от хозяина на более-менее приличное расстояние. «Может быть, я и такой артист», — повторил Басманов, придавая своему тону как можно менее радостный оттенок. «Ну и...» «Ну и нужен еще и социальный эффект». Ухабов, глядя, как товарищ стал не на шутку серьезным, улыбнулся уголками губ. «Городской житель». Обиженный на город, нашел душевный комфорт в Сосново, живет в деревне и... И в один обычный день, прогуливаясь по своему вишневому саду, или везя по хрустящему снежку дрова в свой деревянный домик, или выгуливая козочку... «Колян, ближе к сути!» – сдавленно проручал артист, вздрагивая плечами и чуть не подпрыгивая на скамейке. «В общем, обнаруживает...» «Вампиризм». Глухо, уже совсем без воодушевления и привычно ссутолившись, произнес Басманов. Его полное лицо весельчака на секунду исказилось тяжелой скорбью. «Колян, ты меня вообще за кого принимаешь?» «Я уже говорил, за кого?» С доверительной улыбкой ответил Ухабов. Улыбка была только на губах. Глаза тяжело прищурились, лицо стало бледноватым. «В чем проблема, гений?» «Мне образ более-менее нравится», – все так же бесцветно, флегматично глядя на снующую неподалеку чару, – ответил артист. «Но что это за тип такой? Это ведь эксцентрик. С какой стати ему поверят, что он обнаружил вампиризм?» «А если будет с такой стати?» – после тяжелого минутного раздумья ответил Колян. «Тогда будешь играть!» «Все равно он должен быть эксцентриком, уже более живо, но без особого энтузиазма», — ответил Басманов. «Я подумаю, Колян, созвонимся». Актер решительно встал, кликнул собаку, спешно пожал собеседнику руку и направился к подъезду. Боковым зрением он видел, как у хабов, неудовлетворенно пожевывая губы, неспешно уходит. Присев на корточки, он погладил чару. «Что еще хочешь побродить?» Собака не хотела больше гулять. Но почему-то ни одним жестом не выразила этого. Знала, что хозяин не спрашивает ее, а просто выжидает время. Ведь не зря же он украдкой поглядывает на уходящего гостя. Поглаживая своего четвероногого друга, Олег Николаевич украдкой поглядывал на уходящего коляна. А когда аферист скрылся за углом дома, весело подмигнул Чаре. «Что, оферега, Правда?» Овчарка приглушённо гавкнула, повернулась к двери подъезда, проникновенно посмотрела на хозяина. Аферега, повторил артист, входя в подъезд. «Вчера мне звонил Костя. Помнишь Костю?» Не дождавшись ответа от Чара, спешно семенящий вверх по лестнице, он продолжил. И сказал, что свой ровер Колян не продал, а поменял. И если я и сыграю, то снова хрен мне заплатят, Правда, Чара? А вообще, надо уточнить. Впустив Чару домой, Олег Николаевич взял мобильник, набрал номер Кости. «Да, Олег», — Костя ответил не сразу. Никогда еще он не отвечал так медленно. И что самое странное... Никогда не отвечал таким могильным голосом. «Костя, ты говорил, что наш аферист не продал свой Лендровер. «Да, он не продал, а поменял его. Причем поменял на более дорогой корабль. А откуда знаешь?» «Я лечил подругу его будущей жены». «Лечил?» «После недолгого раздумья», — ответил артист. «Значит, золотая дочь уже в порядке?» Может, пускай сама появится в Сосново. Она умерла буквально час назад».